Часть 2. Почему мужчины делают то, что они делают? Глава 5. Самое важное. Он хочет переспать с вами. Как-то мы проводили мое утреннее шоу в Детройте. На подиум вышла женщина, чтобы поздороваться со мной и моей командой. По-настоящему привлекательная девушка, хорошо одетая, с красивой смуглой кожей, ровными белыми зубами, великолепно сложенная просто конфетка. Когда же она заговорила, я был просто поражен. У нее был голос взрослой женщины, совершенно не соответствующий ее внешности. Поэтому я спросил ее, сколько ей лет. Она сказала, что сорок два. Ничего себе, подумал я, она ведь не больше тридцати. Затем я спросил, сколько у нее детей. Пятеро, ответила она, широко улыбаясь. Из них двое приемных. И вот я сижу и думаю, вот ведь ей за сорок, а она воспитывает не только собственных детей, но и двух приемышей, а выглядит. Да у нее и впрямь все тип-топ. Кстати, я ничего не собирался с этим делать, знаете почему? Я счастлива, женатый мужчина, ударение на счастлива. Но несколько лет назад этот разговор пошел бы совершенно в ином ключе, и я бы не спрашивал ее ни о детях, ни о работе, ни о месте жительства, еще чего. А вот парень, сидевший рядом с этой леди, — это другая история. У него определенно зрели некие планы. Это было видно потому, как он склонялся к ней, как ловил каждое ее слово. О, он говорил с ней так, словно вокруг не было сотен людей, как мой соведущий. И я не был в центре этого шоу. Я знал, что он пытался получить. Но было видно, что она не имеет об этом ни малейшего представления. В присутствии всех я спросил ее во время рекламной паузы «Чего он хочет?». Она смущенно посмотрела на меня. «Ничего», — хихикнула она, — «мы просто болтаем о том о сем". Заметьте, парень, пытавшийся завлечь ее, не произнес ни слова. Он знает, что я знаю. После нескольких рекламных пауз и гораздо большего количества его очевидных попыток я, наконец, сказал ей «Ему от вас что-то нужно» я готов вам это доказать». Толпа, главным образом женщины, подбадривала меня. «Сделайте так», сказал я. «Обернитесь прямо сейчас, посмотрите ему в глаза и не отводите взгляда. Затем скажите ему, сколько у вас детей, и посмотрите на его реакцию». Мужчина казался спокойным, пока она не произнесла слово «пять». Он отпрянул назад, как испуганная лошадь. Он изменился в лице, и хотя он прикрыл рот рукой, не сдержал удивленного возгласа, его как ветром сдул. Во время следующей рекламной паузы он уже был в другом конце помещения, в 50 футах от нее, перед взором другой женщины. Видите? Ему от нее было что-то нужно, но это что-то не подразумевало наличие пятерых детей. У него была хорошая работа, он выглядел интеллигентно, Он сказал мне, что зарабатывает хорошие деньги, однако было ясно, что он не мог себе представить, чтобы эти деньги тратились на столь разветвленные цели. Флиртуя с этой леди, все, что он представлял, это себя и ее без всяких обязательств. Мой соведущий не переставал смеяться и спрашивал меня, как я узнал обо всем этом. Легко. Когда мужчина приближается к вам, у него есть план. И суть этого плана в том, чтобы переспать с вами или узнать, что нужно для того, чтобы переспать с вами. Это обобщение, но кажется, это правда. Женщины любят посидеть и поговорить о том, о сём, по поводу и без, просто поболтать. Но мы, мужчины, просто не созданы, чтобы трепаться ради трёпа. У нас нет на это времени. Мы очень простые люди. Если нам нравится то, что мы видим, мы идём к этому. Если мы ничего не хотим от вас, мы к вам и не подойдем. Точка. Пожалуйста, выделите эту фразу прямо здесь, чтобы, когда в следующий раз к вам подойдет мужчина, напомнить о себе, что мужчина всегда что-то хочет, всегда. И когда дело касается женщин, этот план состоит в том, чтобы разузнать у вас: первое, хотите ли вы переспать с ним второе если да то чего будет стоить уложить вас в постель это его миссия в клубе это забудет его во время обеденного перерыва в офисе это то что он планирует идя от скамейки к скамейке в церкви и садясь прямо рядом с вами если мужчина увидев вас здоровается зачем по вашему он подошел к вам он пришел не для того чтобы узнать о вас побольше чтобы выяснить ваши интересы и предпочтения это делают женщины, когда они хотят познакомиться с кем-либо поближе. У мужчин все много проще. Ему понравилось то, что он увидел в другом конце комнаты, и теперь он собирается пойти туда и получить это. Его не интересует ваша личность или то, чем вы зарабатываете. Ваши друзья для него не важны. И ему все равно, знаете ли вы Иисуса. Он просто хочет знать, можно ли переспать с вами. И он говорит с вами, чтобы точно узнать, сколько он должен потратить средств, чтобы получить то, что он хочет. Когда я говорю «потратить средства», я не имею в виду исключительно деньги. Я говорю о ваших ценностях, ваших требованиях. Он пытается увидеть, как высока ваша цена, доступна ли она для него, можно ли получить это в кредит, можно ли получить это сегодня вечером. Если вы не выдвигаете никаких требований, вы бесплатны, и игра начинается. Он знает, что он может заполучить вас в постель с минимальными усилиями. Если же вы говорите ему, что у вас есть требования, его время, его уважение, его внимание, тогда он знает, что вы дорогая штучка, и ему нужно потрудиться, чтобы заполучить сладенькое. Некоторым мужчинам эта цена может показаться слишком высокой. Они просто ищут приятного времяпровождения, и им нет интереса тратиться. Кто-то сразу прикинет, мне придется ходить туда два-три раза в неделю, бензин стоит пять долларов за галлон, у меня есть другая женщина, которая сводит меня с ума, мне нужно будет звонить и ей и тому подобное. Нет, это мне не по карману. А кому-то ваша цена покажется приемлемой. Теперь вы знаете, что когда к вам подходит мужчина, вы можете отбросить всякий вздор, выдвинуть свои требования. О них я расскажу позже. И тут же выяснить, готов ли он платить. Если вы не выдвигаете ему требований, тогда основные правила игры устанавливаете не вы, а это значит, что вы готовы играть по его правилам. Значит, вам все равно, как часто он будет звонить, когда будет приходить, будет ли он открывать перед вами двери. Значит, он будет звонить вам, когда захочет он не будет открывать перед вами двери, и даже если вы попросили его прийти в семь, он не появится раньше восьми. И все потому, что вы, а, не признали, что у мужчины всегда есть план, б, не действовали, исходя из этого. Именно об этом подумал мой тесть, когда моя дочь привела на семейный обед своего дружка. Вы должны знать, что мой тесть – один из самых умных мужчин, которых я когда-либо встречал. Это мужчина, которого я уважаю, а я уважаю очень немногих мужчин. Слова, которые слетают с его уст, обычно, а по правде говоря, всегда точны и заставляют меня задуматься. Так вот, в тот вечер, увидев парня, сидевшего на диване в гостиной, он прямо спросил его. «Так какие у тебя планы в отношении моей внучки?» Молодой человек, приблизительно лет тридцати, очень просто спросил его, что вы имеете в виду? «Только то, что я спросил», — сказал мой тесть каков твой план?» «У меня нет никакого плана», ответил парень. «Тогда что ты делаешь?» спросил тесть. «Я только пытаюсь узнать ее», настаивал он. «Ну, а план? Куда все это приведет?» парировал мой тесть. Видя перед собой двух серьезно настроенных широкоплечих чернокожих мужчин, знающих эту игру, парень наконец сломался и сказал четыре важных слова. «Мы просто хотим перепихнуться». Мой тесть посидел минуту, уставившись на него, довольный, что в конце концов добрался до сути дела. Он торжествовал. «Ладно», — замечательно, — спокойно произнес тесть. «Пусть и она узнает о том, что вы просто хотите перепихнуться, и посмотрим, как она отнесется к этому». Несколько минут спустя мы сообщили моей девочке о целях ее молодого человека. Она, конечно, знала из наших постоянных разговоров и дискуссий, что мужчина либо хочет переспать с женщиной, Либо связывает с ней далеко идущие планы, и этого не бывает одновременно. Но тут она была ошарашена. Его план явно отличался от ее. К счастью, у моей дочери были мы, ее дедушка и я. Но даже если у вас нет такого советника и защитника, теперь вы знаете, что когда мужчина подходит к вам, широко улыбаясь и заверяя вас в своих чувствах, вы должны вести себя так, будто вы в курсе его намерений. Он хочет переспать с вами. Какова ваша цена? Если вы дадите ему знать об этом сразу же, то и он сразу же даст вам знать, не слишком ли высока цена для него, и можете двигаться дальше».